Глава 10 Разрушенный блок. Осознание. Новая веха. Хиро видел, как закрываются глаза товарища, и он начинает медленно заваливаться на бок. Этот момент стал тем самым решающим толчком, на который командир всё никак не мог решиться. В его голове за эти несколько мгновений пронеслось множество мыслей, одно из которых было то, что снова по его вине и излишней самоуверенности погибают верные товарищи. Такое уже случилось и раньше, но тогда, из-за юношеского максимализма и ничем необоснованной уверенности в собственной неуязвимости, погибла Снитка, младшая сестра его возлюбленной, которая совсем недавно примкнула к только начавшему свой путь отряду хиро в первом же серьезном задании она прикрыла его своим телом от неожиданно появившегося перед ним противника который мощнейшим ударом своей когтистой нечеловеческой лапы перерубил девушку почти на пополам Снитку, несмотря на все старания находящегося в отряде высококвалифицированного врача из самых передовых медицинских технологий, спасти не удалось. И всё это из-за оплошности новоиспечённого лидера, возомнившего себя самым крутым бойцом в галактике. Тогда им удалось закончить миссию и больше никого не потерять, но смерть младшей сестры Снейки – стала сильнейшим ударом не только для Хиро, но и для его возлюбленной. Пусть она и смогла его простить, и их отношения продолжали развиваться и дальше, но та былая страсть и любовь были утрачены навсегда. И сейчас парень снова оказался в похожей ситуации. Несмотря на свой боевой опыт и множество успешных операций за спиной, Он снова это сделал. Товарищ отдал свою жизнь за него, за того, кто опять переоценил свои силы и вместо грамотно продуманного плана и тщательной подготовки отправился в самую гущу сражения, прихватил с собой бойцов, которые ему всецело доверяли. И он осквернил их доверие, растоптал в пух и прах хотя легко мог этого избежать, подготовившись получше. Все эти мысли пронеслись в голове с невероятной скоростью. Хиро взревел, гнев лавой затопил его разум, а затем мгновенно превратился в ледяной панцирь, который отсек все ненужное в данный момент, кроме его тело согнулось от молниеносной боли и начало трансформироваться приобретая жуткий нечеловеческий вид потерянная конечность восстанавливалась на глазах формируя ладони пальцы место где было отрубленное ухо зуддела жуткий голод скрутил внутренности фигура мироощущения цвета восприятия обоняния менялись на глазах Но эти изменения не были похожи на те, что произошли на базе работорговцев. Нет, в этот раз он полностью осознавал себя. Миг и его изменившаяся до неузнаваемости лапа, отдаленно напоминающая человеческую руку, с невероятной скоростью схватила за кисть не ожидавшего такого Игната, который пытался вытащить зажатый в груди катаный кинжал – Хиро со всей силы сжал ладонь, отчего послышался хруст костей и треск разрываемых тканей на руке противника. Тот дико закричал от охватившей его боли, но дрилось это недолго, неуловимое движение лапы, и враг лишился своей кисти полностью». Игнат не был бы настолько серьёзным противником, если бы не смог взять себя в руки и моментально отпрыгнуть в сторону, переместившись на десяток шагов. Он стоял, боюкая целой рукой свою культю и с ненавистью смотрел на командира, который медленно, не обращая внимания на происходящее вокруг, опустил на землю раненого товарища. Раненого, не мёртвого. Катана, несмотря на серьёзное ранение, подавал пусть и слабые, но признаки жизни. Убедившись, что его боец все еще жив, пусть и находится в критическом состоянии, Хиро на мгновение, всего на мгновение почувствовал облегчение и очень захотел оказаться возле гада. Парень даже не успел мысленно сформулировать словами свое желание, как «исчез». Только множество мелких, Раскалённых до белого коленя искорок некоторое время кружили в том месте, где ещё совсем недавно был командир. Инопланетный путешественник оказался прямо возле Игната, намереваясь всё закончить за один удар. Катану ещё можно спасти, но для этого необходимо разобраться с препятствием в лице потерявшего кистью блюдка его оставшихся бойцов. Чем, собственно, Хиро и занялся. Однако, несмотря на полученную травму, лидер работорговцев, посмевший ранить одного из офицеров МКС, не собирался просто так сдаваться и признавать своё поражение. И это несмотря на усилившегося в несколько раз после трансформации Хиро. Бой двух лидеров напоминал собой яркие всполухи с постоянными мерцаниями практически призрачных фигур. Соперники исчезали и появлялись одновременно в различных местах. Игнат пытался разорвать дистанцию и перестроиться, но командир попросту не позволял этого сделать. Вспышка, еще одна вспышка, обмен ударами, снова вспышка. Противник хиро оказался не так прост. Если косой во время битвы полностью превратился в самого настоящего монстра, то Игнат больше напоминал собой гибрид зверя и человека. Заострённые клыки, нечеловеческие глаза, реакция и тело, покрытое во многих местах странной рыжеватой шерстью. Такой же невероятной способности к регенерации, как командир, его оппонент не обладал, но даже несмотря на ранения, с невероятной скоростью умело орудовал своим единственным оставшимся кинжалом, постоянно парируя выпады и, мало того, контр-атакуя в ответ. Два существа, лишь отдаленно напоминающие людей, сошлись в смертельной схватке. и Игнат, благодаря своим способностям, умудрялся вовремя реагировать над перемещение своего противника Ахиро, Несмотря на приобретенную силу, все еще не мог обуздать ее полностью и раскрыть весь потенциал. Но это не могло продолжаться долго. Катана находится при смерти, и лидер МКС это очень хорошо понимал. Сейчас время не на их стороне. Каждая лишняя секунда – фора для противника и... В очередной раз переместившись к врагу, Хиро заревел, заставляя включиться магию и истратив всю свою ману, выпустил вокруг себя множество молний. Игнат успел уклониться почти от всех. Почти. Одна его все же зацепила и на мгновение. Всего на мгновение парализовало. Этим и воспользовался командир схватив за руку своего оппонента. Резкий рвок на себя, тот, начиная заваливаться вперёд, попытался активировать свой навык телепортации, но не смог этого сделать из-за клещом вцепившегося в него парня. Игнат понял, что если прямо сейчас ничего не предпримет, ему конец, и он пошёл на риск. Взревев, что есть силы лидер работорговцев с пыхнул как спичка, распространяя вокруг себя волну нестерпимого жара, и уже Хиро пришлось быстро убираться из убийственного эпицентра. Вовремя! Мощный взрыв сотряс ближайшие строение, а в месте, где еще недавно находился Игнат, образовалась крупная воронка — Самого противника нигде не было видно, но командир отчетливо понимал, что тот еще жив. Хорошо, что они своими прыжками удалились от места общего сражения. Гоняться за ускользнувшим противником парень не собирался. Вместо этого, оглядев поле боя, где все еще продолжали сражаться бойцы двух отрядов, Хиро переключился на них. Первым делом он оказался прямо за спиной ласки, как ее называли товарищи. Девушка, почувствовав неладное, попыталась защититься, но не успела. Сильнейший удар, отключил ее сознание, отправил ее тело в полет, закончившийся встречей со стенкой ближайшего здания. Агния, вся израненная и уставшая, хотела сказать что-то едкое тому, кто вмешался в ее поединок, Но ей хватило одного взгляда, брошенного на командира, чтобы слова застряли в горле. То, что она увидела, еще долго будет преследовать ее в кошмарах. Вместо хладнокровного и спокойного лидера Пигалица увидела самое настоящее чудовище. Единственное, что удержало ее от крика, это его глаза». Спокойные и разумные глаза того, кому она присякнул на верность. «Агния, займись ранеными и павшими товарищами. Всех противников я беру на себя. Будь готова уходить в любое мгновение по моему сигналу!» Произнися это, парень исчез. Пигалица бросилась выполнять приказ командира, поэтому не видела, что происходило дальше только слышала. Души, раздирающие крики разрываемых на части вражеских бойцов, заставляли её дрожать от ужаса, который мгновенно сменился яростью, когда... На глаза девушки навернулись слёзы, когда она увидела, что её верные товарищи мертвы. Из четырёх человек, которые отправились с ней на эту миссию, в живых остался только Михаил один из братьев, выступающих в роли танков. Он стоял на коленях и придерживал голову младшего брата, который не подавал признаков жизни. Вокруг него было множество трупов, поверженных противников, а сам Миша был ранен в плечо, из которого чуть ли не фонтаном била кровь. Девушка заметила лежащего на земле катану с торчащим из его груди кинжалом и быстро направилась к нему. Трое бойцов, с которыми он прибыл, тоже были мертвы. Убедившись в том, что офицер еще жив ему требуется срочная медицинская помощь, Акния подорвалась и повернула голову на звуки схватки. За тот небольшой промежуток времени, что она потратила на поиски раненых и убитых товарищей, Хиро успел полностью уничтожить всех противников. Смерть последнего из них она увидела своими собственными глазами. Командир, полностью утративший человеческое обличие, одной рукой приподнял дёргающегося бойца за шею, посмотрел ему прямо в глаза, в которых плескался самый настоящий ужас, и резко сжал руку. На землю упал уже мёртвый остов с неестественно склонённой головой. Монстр несколько секунд стоял на одном месте, приподняв голову к небу. Его глаза были закрыты, а все тело сотрясало дрожь. Наконец он повернулся к ней и сухим, нечеловеческим голосом заговорил. «Катане нужна срочная помощь. Тормоши своего бойца. Я перенесу вас всех на станцию. Найдите Сару. Пусть они вместе с сынком попытаются спасти его и танка подлатают». Кивком головы Хиро показал на Михаила, который в шоке раскачивался, что-то бормоча себе под нос и обнимая баюкал погибшего брата. «Ты, ублюдок!» – подбежала к командиру разгневанная Агния и, несмотря на его внешний вид, попыталась своим кулачком врезать ему под дых. «Это так ты видишь развитие станции, да? Необдуманно бросаешься в самое пекло, прихватив с собой нескольких бойцов?» «На убой! И что теперь? Они все мертвы по твоей вине! Почему ты ринулся сюда с таким количеством людей, когда мог собрать большой отряд и уничтожить неприятелей без потерь с нашей стороны? Почему? Хочешь сказать, что не знал о том, насколько большой отряд? Или будешь утверждать, что не увидел в нем игроков?» Подпрыгивала девушка, пытаясь провести прямой в челюсть, Но блоки мутанта не позволяли ей его задеть. «Почему тогда ты последовала за мной и не возразила в тот момент, когда я рассказывал вам свой план в супермаркете?» Холодно и как-то отстраненно ответил командир, не давая пигалице завершить атаку. «Ты сейчас пытаешься свалить всю вину целиком на меня? Ты офицер. Ты лидер созданного тобой отряда. «Штурмового отряда! Именно ты должна была меня остановить или дать совет в тот момент! Не сейчас! Но что сделала ты?» «Молча последовала за мной!» «Ты! Ты!» Взорвалась Агния и чуть было не схватилась за висящую за спиной винтовку, которую она редко использовала. Однако, посмотрев в глаза стоящего около неё монстра, она тяжело вздохнула и, отойдя на несколько шагов назад, тихо продолжила. «Я так просто не прощу тебе смерть своих товарищей, зная об этом. Что бы ты ни говорил, это целиком и полностью твоя вина как лидера. Не умеешь отвечать за свои поступки, не смей винить в них кого-то» прорычал Хиро, подхватывая на руки тело катаны. «После того, как твоего человека вылечат, мы можем расторгнуть контракт. Земля большая, мне в команде неуловимые мстители без надобности». Скрип зубов девушки был отлично слышен мутанту. Чтобы не терять время, он перенёс безопасную зону с пятого этажа на первый после чего через мерцание эвакуировал туда всех бойцов МКС без исключения, мёртвых тоже. Михаила, так и не выпустившего из объятий тела брата, он затащил в выбранную квартиру чуть ли не за шкирку. Пигалица демонстративно его игнорировала, стараясь не смотреть в его сторону. Командир в шкуре мутанта на её гнев внимания не обращал. У него сейчас интуиция выла, что их время на исходе. Он торопился как мог, и когда последний из их убитых был доставлен в новую безопасную зону, перенёс всех бойцов на станцию в последний момент, закинув туда и ласку, находящуюся без сознания. На всякий случай он надел на неё специальные браслеты. Он был полностью уверен, что там точно смогут разобраться без него поэтому, коротко кивнув бегущий к ним Саре, вернулся в пятиэтажку. Когда Хиро вышел на улицу, то его всего затрясло, но не от страха. Его тело пошло на следующий уровень метаморфозы. Он совсем перестал походить на человека. Монстр. Самый настоящий монстр с человеческими глазами. Подняв голову кверху, он втянул ноздрями воздух, прислушивался и спустя мгновение резко ринулся в сторону, уворачиваясь от пуль. Усиленный слух улавливал сухие и практически бесшумные для человеческого уха выстрелы из снайперских винтовок. не одной. Хиро больше не собирался прятаться. Все его эмоции были притуплены, кроме одной. его Вперед ненависть. Парень продолжал мыслить рационально, но сам по собственной воле отключил все свои чувства, чтобы они не мешали. По нему палило не меньше пяти человек, причем с разных позиций. Но ему было плевать. Выпущенные из винтовок пули не могли пробить панцирь, которым покрылось все его тело. Пули отскакивали, не оставляя даже царапины. Несмотря на то, что Хиро определил местонахождение каждого стрелявшего, он не рвался в их сторону. Они были достаточно далеко, и парень понимал, что его целенаправленно пытаются отвести от этого места. Причина – чуйка вопила второй, выпавший у Игната кинжал, что сейчас валялся на земле недалеко от трупов убитых противников. Выждав некоторую паузу, командир сделал вид, что всё же ринулся в сторону снайперов. Но это была обманка. Игнат собственной персоной моментально появился возле кинжала, намереваясь его забрать. Этого инопланетный путешественник и добивался. Мгновенно переместившись к нему впритык, он выпустил весь запас накопившейся маны, активируя своё единственное на данный момент магическое заклинание, или же навык, как его здесь все называют. Не ожидавший такого, лидер работорговцев с обожжённым наполовину телом попытался вновь провернуть такой же трюк, что и раньше, но не успел. Хиро правой рукой прихлопнул лоб противника, крепко сжал пальцы с выступившими на них когтями, Удар был настолько сильным и быстрым, что черепная коробка лопнула и отлетела вместе с частью мозгов. Тело Игната лишь спустя несколько секунд начало заваливаться на бок. Мертв! В этот момент по командиру открыли перекрестный огонь из всех орудий, но он, подхватив такой вожделенный для убитого работорговца кенжал, начал пищаться с невероятной скоростью, уничтожая стрелков одного за другим. Спустя минут десять и восемь поверженных бойцов дело было сделано. Но парень не собирался на этом останавливаться. Быстро обчистив трупы, не испытывая при этом совершенно никаких мук совести, Хиро двинулся дальше – выполнять задание. До ближайшей базы работорговцев было относительно недалеко – примерно час пути от текущего местоположения. И будь командир тем же человеком, которым был до схватки с Игнатом – Он бы уже давно отправился в ту сторону, обуреваемый ненавистью и яростью. Но этого не случилось. Хиро-мутант – это, конечно, Хиро, но одновременно с этим он – это уже не он в привычном понимании. В тот момент, когда в грудь Катаны вонзился кинжал теперь мёртвого Игната, инопланетный путешественник вспомнил то, от Отчего так долго бежал? Те отрывки воспоминаний, которые иногда у него появлялись, были реальны. Хиро-хероик, третий сын аристократического рода хероик, командир специального секретного отряда виз, награжденный множеством почетных званий, медалей и почти возведенный в статус Героя Союза, Во время очередной миссии на одной проблемной планете хладнокровно, без жалости уничтожил всех своих соратников и сделал он это из-за Снейки, его возлюбленной. Это она показала ему неопровержимые доказательства их предательства и готовящегося заговора, Это она рыдала и умоляла остаться в живых это она и он обуреваемый праведным гневом не проверив информацию, лично убил каждого из своего отряда. множество скрытых до сегодняшнего дня воспоминаний к нему вернулись не было тайны государственного масштаба был по мнению окружающих спятивший преступник. Все те годы, что он провел в криогенной капсуле, инк по приказу отца Хиро, аккуратно уничтожал их, вырезая все фрагменты памяти, где мелькал хоть кто-то из его команды, из-за чего эмоциональное и психическое состояние парня стало нестандартным, а порой и безнадежно глупым и самоуверенным, подсознание не обмануть а эмоциональные качели могут свести с ума любого но не мутанта с ледяным панцирем на сердце командир вспомнил все когда полностью превратился в монстра те блоки которые ему ставили разрушены он хиро но больше не хроик он то кто лично убил своих товарищей, но больше этого никогда не повторит. Он тот, кто поверил любимой, из-за чего и оказался в том навозе, в котором и находится по сей день. И ведь парень теперь знает, что все это она сделала из-за смерти младшей сестры, Снейка многие годы готовила план мести, чтобы в один момент разрушить его жизнь полностью, и ей это удалось. Теперь сердце Хиро свободно, в нем больше нет места для этой девушки, оно свободно от чувств, и одновременно с этим на нем лежит невероятно тяжелый груз, который он понесет по жизни, он... Монстр! С большой буквы, учитывая, сколько всего совершил. Но он же Хиро, лидер МКС и командир космической станции. И сейчас, зная всю правду, он не собирается отступать. Скорее наоборот. Он сделает все, чтобы те, кто ему доверились, были счастливы. Ему предстоит долгий и крайне тернистый путь. Но он готов, потому что сегодня он возродится, простит себя и восстанет из пепла, отбросит боль собственного предательства и станет надежной опорой для своих товарищей. Того, что случилось ранее, никогда не повторится. Глубоко вздохнув, Парень впервые после гибернации почувствовал себя примирившимся с собой. Ему еще предстоит многое сделать, и его настоящий путь начинается отсюда.